Глава восьмая Стоило женщине из 14-го Б заорать «Пожар!» Как Квиллер и сам почувствовал запах дыма и услышал сирены. «Не вызывайте лифт!» – прокричала она, кинувшись к лестнице в развивающемся махровом халате. Виллер бесцеремонно сунул кошек контейнер, схватил пижамную куртку и кинулся вниз по ступеням, решив, что, видимо, бойлерная перегрелась от постоянной борьбы с восточным ветром. На каждом этаже в поток бегущих вливались все новые, большей частью ругающиеся или вопящие жильцы. «Зачем мы удираем?» запротестовал один из них. «Ведь это пожароустойчиво. А мой муж смотрит футбол по телевизору и даже ухом не повел», сказала одна женщина. «Я решила, горит и синим пламенем». «Запах такой, словно куру жарят», сообщила другая. «А пожарная тревога была?» Что-то не слышал. Мне в дверь постучал сосед. Вообще-то должны включить сирену. Ставлю десятку на то, что графиня никуда не пойдет. К тому времени, как порядком разозленные жильцы спустились на первый этаж, вестибюль гудел от недовольных голосов. Миссис Таттл старалась всех успокоить. Люди представляли пеструю толпу в разной степени дезобелье. Женщины в бигуди и без косметики. ноги мужчины в ночных рубашках. Старики без зубных протезов. Лысые без париков. В своей красной пижаме Квиллер заметно выделялся. Одни держали в руках самое ценное, что у них нашлось, другие мяучащих кошек. Сиамцы в своем контейнере по такому случаю усиленно вопили и визжали. Среди беглецов находился человек в застиранном полосатом халате, по-видимому больничном. Мужчина была редеющей шевелюра, бледное лицо и белая заплатка на месте правого уха. Квиллер узнал соседа по столу в японском ресторане. К счастью для полураздетых жильцов, вестибюль здания находился на его теплой стороне. Люди, жившие на холодной стороне, грозились принести сюда матрацы и ночевать прямо на полу. Миссис Татул героически контролировала ситуацию. Потом отворились двери лифта, и из него вышли пожарные в черных резиновых плащах и ботинках с топорами на красных топорищах. «Можете возвращаться по койкам, ребята!» — усмехнулись они. «Курица сгорела, вот и все!» Но жильцам было бы куда легче, если бы случился настоящий пожар. «Что? Я протопал вниз шесть этажей за какой-то куры? Так и знал, что курица... Когда подгорает курятина, я это знаю совершенно точно. Да, кто-нибудь поставил духовку доходить, а сам в кабак попёрся, да так и забыл. Кто бы это ни был, его нужно вышвырнуть отсюда. Безобразие! Не волнуйтесь, скоро нас всех колено под зад выдвинут. Толпа начала рассасываться. Кто-то садился в лифт, кто-то шел по лестнице, остальные остались в вестибюле, радуясь возможности пообщаться. Сиамцы, побыв среди разозленных жильцов и орущих кошек, разволновались и расстроились. Клевер тоже чувствовал себя одиноким и никому не нужным, хотя и не желал признаваться в этом. Посчитав, что Поле звонить уже поздно, он набрал номер Арчи Райкера. «Как дела в Пикоксе?» – спросил он старого друга. «Я все ждала тебя вести, сказал редактор. «У нас все по-старому, -по и снег еще не выпал». «Новости, сотрясающие мир». «Сегодня произошло нечто из ряда вон. Один из лесников заметил возле перекрестка Лысого Орла. «Да? И что ты сделал? Выпустил экстренный номер?» «Я не стану обращать внимание на циничные замечания. Ты говоришь, как горожанин». «Ты Полли видел?» «Да. Сегодня вечером мы собирались в библиотеке. Она показывала слайды, привезенные из Англии. Говорила, что ты ей звонил». «А что в газете?» Хикси продала страницу под рекламу сыну Айрис Коп. Он будет заниматься у нас бизнесом. «Пусть будет поосторожнее. Он счастливо женат», — сказал Квиллер. В колонке, посвященной здоровью, написали о том, что старик Динглберри лег в больницу на обследование. «Ха! Медсестер он там будет обследовать. Этому старому греховоднику 95, а он считает, что ему 20». «А как ты-то поживаешь?» — спросил Райкер. «Чем занимаешься?» «Ничем особенным. Зашел сегодня в офис прибоя, дважды обедал в пресс-клубе, наткнулся на лейтенанта Кеймса, на Цвингер Бульваре, цепь новых ресторанах. Тебе бы понравились. Пока что я опробовал кухню в Северной Италии и Японии. Почему бы тебе не прилететь на пару дней?» «Сейчас не могу. Готовлю специальный выпуск, посвященный сезону охоты на оленей. Мы спонсируем соревнования охотников. Как тебе, Касабланка?» Она не так плоха для столь старого здания. К тому же с 14 этажа закаты выглядят просто потрясающе. «Да, этим город и хорош», — сказал Райкер. «Закатами. Они такие необычные из-за этой дряни, что заграни... загрязняет атмосферу. В гостиной моей квартиры здесь стекленный потолок. Есть терраса с садиком, водяной матрас, золотые краны в ванной и целая библиотека с альбомами и книгами по искусству. Да еще с какими!» Просто не поверишь. Квил, как это тебе удается? Везение. А как кошки отреагировали на высоту? Пока не жаловались. Правда, похоже, Коко несколько разочарован скудностью глубинного населения. Ну, а что насчет реставрации? Провел кое-какое расследование и кое с кем поговорил. Сегодня, например, встречался с архитектором. Затем познакомились с владелицей здания. «Знаешь, Арчи, это все подходит э, на готовую к раскопкам границу тонха Танхамона». «Держись от напасти в стороне, дружище», — сказал Райкер. «И не забудь прислать материал». После разговора Квиллер почувствовал себя лучше, поэтому лег на постель, позволив сиамцам устроиться на водяном матраце. У них сегодня выдался трудный денек. В среду утром он позвонил Мэри Даквард. «Я прочел отчет Гринчмана и готов к встрече с графиней. Когда вы сможете ее организовать?» «Может быть, сегодня в четыре?» «А форма одежды?» «Предлагаю костюм и галстук. И еще она не позволяет курить. Не страшно. Оставлю трубку дома. Я тут выяснил, что курение плохо отражается на здоровье сиянцев». «Я больше не притрагиваюсь к сигаретам», — откликнулась она. Врачу наконец-то удалось меня убедить, что дым скверно отражается на антикварной мебели. Вы беседовали с Джефферсоном Лоуэллом? Обедали вместе. Приятный человек. Вы приняли решение? Пока еще нет. Так где мы встретимся? У входных дверей около четырех. Прежде чем подстричься, подровнять усы, отпарить свой серый костюм и начистить ботинки, Квиллер послушал новости и прогноз погоды. и выяснил, что вчера с автомобильной стоянки возле супермаркета похитили женщину, что в Пениманском парке хулиганы избили бегуна, что предсказанный дождь закончится ко второй половине дня. Квиллер отправился на такси в разъезды, по пути перехватив в Фламтаунском деликатесный легкий завтрак и вернулся в 14А достаточно рано, для того, чтобы уделить сиамцам некоторое время. Он предложил им очередную главу из Эотена, и кошки прошли за ним в библиотеку, но у Коко оказались иные идеи. Он запрыгнул на стол и принялся яростно его скрести. Коко был известным библиофилом, а на шестифутовом библиотечном столе лежали огромные альбомы Миклеанджело, Ренуара, Ван Гога и других, хотя кот предпочитал тома меньшего формата, которые легко скидывал с полок. «Ты что делаешь, негодник?» – крикнул Квиллер. Среди альбомов Коко отыскал длинную плоскую коробку, обтянутую кожей и с надписью «Скрэбл». Костяшка пусто, похоже, была вытянута именно из этой коробки. Открыв ее, Квиллер обнаружил в ней сотню или около того небольших костяшек, на каждой из которых имелась буква алфавита. Он сел за стол, открыл игральную доску и чисто из любопытства прочитал правила. «Очень просто», — сказал Квиллер после. Наугад выбрав несколько костей, он выложил слова типа «Пежо» и «Ягуар». Годы игры вместе с Коко, словарные игры, оставили след в виде огромного набора эзотерических терминов, которые он не мог никак использовать. Вскоре он составил на доске небольшой кроссвордик, начинавшийся с хама, превратившегося в хамелеона, от которого пошла ольпа, пересекшаяся затем с цаплей. Сиамцы наблюдали, ожидая своего часа, но Квиллера заворожили костяшки с буквицами и маленькими числами, обозначившими ценность каждого составленного слова. Время протекло слишком быстро, и вот уже пора надевать серый костюм и спускаться вниз к Мэри. Но прежде чем выйти из квартиры, Квиллер сунул в карман один из фруктов из вазы. «Превосходно выглядите», — сообщила Мэри, когда увидела его. но покосилась на оттопыленные карманы пиджака. Они вызвали частный лифт и в кабине с панелями из розового дерева, с обитым бархатным сиденьем и усыпанным коврами поднялись на двенадцатый этаж. Подъем ничем не отличался по скорости от движений красного или зеленого, но был значительно ровнее и мягче. По пути Квиллер сказал, «Вы знали, что Ди Бессенджер должна была унаследовать Касабланку?» Мэри с сожалением кивнула. И кто теперь ее получит? Благотворительные организации? Квил, не знаю, что вы ожидаете, но апартаменты Пламба произведут на вас сильное впечатление. Они отделаны в стиле арт-деко. Они вышли из лифта в огромное фойе, обитое горизонтальными панелями кораллового, бургунди, бутылочно-зеленого цвета, которые были отделены друг от друга тонкими полосками меди. Пол был выложен керамической плиткой с металлическим медным отливом. Все несколько потускнело со временем. Два угловатых кресла стояли по бокам угловатой же консоли, на которой две дюжины чайных роз отражались в большом круглом зеркале. Мэри нажала на кнопку звонка, выполненную в виде миниатюрной головы египтянина, и они с квиллером подождали у двойных дверей, обитых красноватой медью. Когда створки открылись, за ними оказался огромный мужчина в костюме розоватого цвета. «Добрый день, Фердинанд!» — сказала Мэри. «Мисс Аделаида нас ждет. Это мистер Квиллер». «Да, вы знаете, куда идти». Дворецкий ткнул похожий на окорок рукой в сторону гостиной. У него была фигура грузчика, мясистые плечи, бычья шея и колый череп. «Круглосуточная охрана!» — подумал Квиллер. «Она недавно встала после полуденного сна», — продолжил мужчина, — «и пришлось поправлять прическу. Ну, То, что занималась этим прежде, она уволила, а новенькая чересчур медленно работает». «Как интересно!» — чопорно произнесла Мэри. «Гостиная была огромна. Потрясал мраморный пол». персикового цвета, на котором были выложены ковры с геометрическими рисунками и персиковые стены с медными вставками и огромными круглыми зеркалами. Мэри взглядом указала Квелеру на кресло, исполненное из мягких кожаных роликов, набитых хромированный каркас. «Это настоящее кресло Бибендум, сделано еще в 20-х», — сказала она. Его взгляд путешествовал с предмета на предмет. Чайный столик, инкрустированные черепаховым панцирем, лампы с луковичными основаниями, окна из притертого стекла с тонированными медными переплетами. Все старое, блеклое. В зале стояла торжественная тишина. Фердинанд прошел за ними следом. — Вы ведь ни разу здесь не были? — обратился он к Виллеру. — Да, это мой первый визит. — Играете в бридж? — Боюсь, что нет. Она любит бридж. — Мне рассказывали, — ответил Киллер, бросив Быстрый взгляд на Мэри. Она сидела высокомерно, поджав губы. «Ей нравятся любые игры», — сказал охранник. «Дождь-то закончился?» «Час назад». «На этой неделе будет неплохая погода». «Совершенно верно». «Я когда-то был борцом, выступал на телевидении», — произнес здоровяк. «Серьезно?» Пилер пожалел, что не прихватил диктофон. «Меня называли Ферди Бык. Так меня прозвали». Он расстегнул пиджак. под которым обнаружилась футболка с вышитым на ней именем. «Не приходилось видеть, как я борюсь?» «Не имела удовольствия». «Вот и она», — провозгласил Фердинанд. Аделаида Сен-Джон Пламп оказалась маленькой, совершенно не располагающей к себе женщиной, которая изящно склоняла голову на одну сторону и говорила быстро, с придыханием, голосом маленькой девочки. «Очень хорошо, что вы зашли». Каштановые волосы, уложенные волнами, нелепо контрастировали с бледной старческой кожей, покрытой сетью глубоких морщин, так же, как и накрашенные брови и нарисованные купидоновые губки. Хозяйка была одета в персикого цвета шифоновый халат, а на шее висели нити золотистых бус. Ее гости поднялись, и Мэри сказала, «Мисс Пламп, позвольте представить вам Джеймса Квиллера». «Рада с вами познакомиться», — проговорила хозяйка. «Очарован!» – произнес Квиллер, вежливо склоняясь над ее рукой. Затем он вынул из кармана идеальный персик с алой шкуркой и длинным изогнутым стеблем и протянул его на руке, словно драгоценность от Фаберже. «Идеальное дополнение к вашей красивейшей квартире, мадмуазель!» Графиня несколько замешкалась с ответом. «Как очаровательно! Пожалуйста, садитесь!» «Фердинанд, можете принести нам чаю?» — сказала Мэри. Графиня грациозно опустилась на пышный диванчик возле столика. «Надеюсь, Мэри, у вас все в порядке?» «В полном, благодарю. А у вас, мисс Аделаида, очень хорошо. Сегодня шел дождь?» «Да, непродолжительное время». Хозяйка повернулась к Виллеру, с достоинством наклонив голову. «Вы недавно с Востока?» «Скорее с севера», — поправил он ее. «Четыреста миль отсюда к северу». «Неужели такое возможно?» — Мэри сказала. «Мистер Квиллер проводит здесь зиму, чтобы отдохнуть от снега и льда». «Прелестно! Надеюсь, вам у нас понравится, мистер э -э Квиллер». «А вы играете в бридж?» «К сожалению, должен признаться, что бридж не состоит в списке моих достижений», — сказал он. «Зато я очень неплохо играю в скрэбл». Мэри выразила удивление, а графиня — удовольствие. «Чудно! Как-нибудь вечерком вы должны сыграть со мной!» Фердинант в белых нитяных перчатках поставил перед ней серебряный поднос, выдержанный в традициях кубизма, со вставками черного дерева, и хозяйка уверенно продемонстрировала, как управляется с чайной церемонией. «Мистер Квиллер – писатель!» – сказала Мэри. «Замечательно! И что же вы пишете?» «Сейчас задумал написать книгу об истории Касабланки», – сказал он, снова поразив Мэри. В публичной библиотеке настоящая коллекция фотографий, среди которых много ваших, мисс Пламп. А у них есть снимки моего обожаемого папочки. Несколько. Как бы мне хотелось их увидеть. Она аккуратно склонила голову на бок. А вы помните, какой была старая кособланка? Конечно, я же здесь родилась. В этой самой квартире роды принимали повивальная бабка, медсестра и два врача. Моим отцом был Харрисон Уилли Пламп, изумительный человек, мать практически не помню, родственница пенеманов. Она умерла, когда мне было всего четыре годика, в городе свирепсел эпидемии инфлюенции. Мать и двое моих братьев заразились. Все трое умерли в течение недели и оставили меня на попечение отца. Мне было всего четыре года. Мэри сказала, «Расскажите мистеру Квиллеру, как вам удалось избежать эпидемии? «О, самым чудесным образом! Моя нянька, по-моему, и звали Гедда, попросила разрешения увезти меня в горы, где ей казалась обстановка здоровее. Мы оставались вдвоем в маленькой хижине, ели лук, черную патоку и пили чай. Меня до сих пор трясет от воспоминаний, но зато мы не заболели. Приехав домой, я увидела, что в живых остался один отец. Он был убит горем. Мне тогда было четыре годика». Неуклюжие руки Фердинанда в белых перчатках, напоминающих по размеру перчатки для игры в бейсбол, пронесли серебряный подносик, на котором лежал кекс, усеянный зернышками тмина. Графиня продолжила. «Я была единственной, кто остался у отца в этом мире, поэтому он баловал меня своим вниманием и шикарными подарками. Я его обожала. Он устроил вас школу. Меня учили на дому». Отец не выпускал меня из вида. Мы всюду были вместе, на симфатических концертах, в опере и на благотворительных балах. Каждый год путешествовали. В Париже нас принимали по-королевски, а на кораблях мы всегда кушали за капитанским столиком. Отца я называла лучшим другом, а он присылал мне чайные розы и вишневый ликер. «Фердинанд, вы можете принести конфеты?» Огромные руки поставили маленькую серебряную конфетницу, на ножках, в которой на льняной салфетке лежали три вишни в шоколаде. Квиллер воспользовался паузой, чтобы сказать, «У вас, мисс Пламп, очень красивая квартира. Э -э, благодарю, мистер Квиллер». «Да, мой дорогой папа обставил ее после одного из своих путешествий в Париж. Очаровательный француз с усиками прожил здесь целый год, полностью все переделав. Я в него даже влюбилась». Тут она кокетливо склонила голову набок. С континента приезжали специально выписанные мастеровые. Для девушки это было восхитительное время. «А вы не припомните людей, живших тогда в доме? Ну, какие-нибудь фамилии?» «Ну, конечно же! Здесь жили, разумеется, пенеманы. Моя мать была с ними в родстве. Семья Дагсбери, Банкиров, Тихендлы, Уэлбертоны и...» И Грейстоуны. Все известные семьи жили в шикарных квартирах. А знаменитости приезжали? Президент Кулич, Каруза, Берримор. Уверена, что они оставались у нас, но жизнь те времена больше походила на вихрь. А я была совсем юной. Простите, если чего-то не вспомню. А обедали вы, наверное, в ресторане на крыше? пальмовом павильоне, конечно же, у нас с отцом был отдельный столик с чудеснейшим видом, и все официанты знали наши любимые блюда. Я обожала бананы по-фостерски. Шеф-повар всегда готовил прямо за столом. Если погода выдавалась хорошей, мы пили чай на террасе. Первый раз я появилась в пальмовом павильоне в красивейшем белом, расшитом бисером платье. Я тоже восхищаюсь прекрасными видами своей квартиры. сказал Квиллер. «Я живу в номере, в котором до этого проживала Диана Бессенджер. Вы, как я понял, хорошо ее знали». Графиня печально опустила глаза. «Мне ее очень, очень не хватает. Мы дважды в неделю играли в Скребл. Это беда, что она так рано ушла из жизни. Умерла во сне. Отказала сердце». Квиллер быстро взглянул на Мэри, и та нахмурилась в ответ. «Еще и Фердинанд угрюмов встал рядом». Сложив руки на груди, Мэри поднялась. «Большое вам спасибо, мисс Аделаида, за приглашение. Я с удовольствием провела время, а мистер Квилл, надеюсь, в скором времени присоединится ко мне за столом для Бриджа». «Не Бриджа», — поправил он, Скребла. «Скрэбла». «Да-да, разумеется. До скорого свидания». Фердинанд проводил гостей в фойе и вытащил из кармана растрепанную записную книжку и огрызок карандаша. «Пятница, суббота, воскресенье полностью забиты», — сказал он. «А вот завтра никого. Ей нужен кто-нибудь на завтра». Он с угрозой уставился на Квиллера. «Завтра в восемь». Это было не приглашение, а скорее приказ выше настоя... настоящего начальства. «Восемь часов прекрасно!» – проговорил Квиллер, заходя в поджидающий лифт. Очутившись среди розовой панели и бархата, они с Мэри заговорили почти одновременно. Он сказал, «Где она этого Крамилу а Мэри?» Я думала, Квил, вы не играете в игры? Прическа, как у Эленора Рузвельт, 30-е годы. Я чуть не задохнулась, когда вы преподнесли ей персик. Она даже не знает, что Диана убили. Выйдя в вестибюль, они увидели толпу работяг, вкатывающую во входные двери. Все уставились на прилегированную парочку. Филлер произнес. Знаете, Мэри, я, пожалуй, что выйду с вами отсюда. Хочу проверить машину. Я здесь в воскресенье, и в моем стойле перебывала уже пять разных машин. Подойдя к стоянке, он спросил, «Можно задать вам вопрос?» «Разумеется. Как вам кажется, каким мотивом руководствовался художник, убивая свою покровительницу?» «Ревностью. То есть у него имелся соперник. И не один?» Она скорчила понимающую гримасу. «Ди нравилось разнообразие. Вы были с ней дружны?» Я восхищалась тем, что она хотела притворить жизнь и должна признать, у нее была харизма, иначе носок никогда не набрал бы такого количества сторонников. Квиллер пригладил усы. Как вы считаете, не были ли мотивы убийства политическими? В каком смысле? Они стояли у входа на стоянку, и Мэри поглядывала на часы. Поговорим об этом в другой раз. Может быть, как-нибудь поужинаем, предложил Квиллер. Если назначим время на воскресенье или понедельник. она снова стала очень деловой. «Уверена, Роберто к нам с удовольствием присоединится!» Квиллер сказал, что идея ему по душе. Он потерял к Мэри личный интерес, но все же не стоило сбрасывать со счетов тот удивительный факт, что Коко одобрил только одну женщину в его жизни, и именно Мэри Даквард. Он привел в уныние Мелинду, воспротивился Элкокови и поднял восстание против Розмари. Что касается Поли, Он терпел ее только потому, что у той был завораживающий голос. Но Мэри он обожал из-за такого же, как у него, духа оппортунизма. Стоило родственной душе показаться где-нибудь поблизости, как Коко точно ее вычислял. Также в ее пользу говорила и банка омаров, которую она отдала сиамцам три года назад. Именно так следовало вести себя с кошками. В то время, как Мэри возвращалась в дракон, Квиллер пробирался сквозь лабиринт машин к своему сектору, избегая выбоин, наполненных дождевой водой. К его удивлению, номер 28 оказался свободным. Вот теперь он мог завести сливу на законное место. Он вытащил ключи, но что-то с его фиолетово-голубой четырехдверной моделью, стоящей на месте 27, было явно не то. Она словно в землю вросла. На самом деле все четыре шины оказались спущены.